Андрей Платонов «Цветок на земле» Скучно на фоне жить на свете. Отец его на войне, мать с утра до вечера работает в колхозе, на молочной ферме, а дедушка Тит спит на печке. Он и днем спит, и ночью спит, а утром, когда просыпается и ест кашу с молоком, он тоже дредлит. Дедушка, ты не спи, ты уж выспался, — сказал нынче утром Афоня дедушке. — Не буду, Афонюшка, я не буду, — ответил дед. — Я лежать буду и на тебя глядеть. — А зачем ты глаза закрываешь и со мной ничего не говоришь? — спросил тогда Афоня. — Нынче я не буду глаза смежать, — обещал дедушка тих Нынче я на свет буду смотреть. — А чего ты спишь, а я нет? — Мне годов много, Афонюшка. «Мне без трех девяносто будет, глаза уж сами жмурятся!» «А тебе ведь темно спать!» — говорил Афоню. «На дворе солнце горит, там трава растет, а ты спишь, ничего не видишь!» «Да я уж все видел, Афонюшка!» «А чего у тебя глаза белые и слезы в них плачут?» «Они выцвели, Афонюшка! Они от света выцвели и слабые стали!» Мне глядеть ведь долго пришлось. Афоня осмотрел деда, какой он есть. В бороде деда были хлебные крошки, и там жил еще один комарик. Афоня встал на лавку, выбрал все крошки из бороды у деда, а комарика прогнал оттуда, пусть живет отдельно. Руки дедушки лежали на столе. Они были большие, кожа на них встала, как кора на дереве и под кожей видны были толстые черные жилы. Эти руки много земли спахали. Афоня поглядел в глаза деду. Глаза его были открыты, но смотрели равнодушно, не видя ничего, и в каждом глазу светилась большая капля слезы. «Не спи, дедушка», — попросил Афоня. Но дедушка уже спал. Мать подсадила его сонного на печку. Укрыла одеялом и ушла работать. Афоня же остался один в избе, и опять ему скучно стало. Он ходил вокруг деревянного стола, смотрел на мух, которые окружили на полу хлебную крошку, упавшую из бороды деда, и ел ее. А потом Афоня подходил к печке, слушал, как дышит там спящий дед, Смотрел через окно на пустую улицу и снова ходил вокруг стола, не зная, что делать. Мам нет, папы нет, дедушка спит», — говорил Афоня сам себе. Потом он посмотрел на часы-ходики, как они идут. Часы шли долго и скучно. Тик-так, тик-так, будто они боюкали деда, а сами тоже уморились и хотели уснуть. «Простись, дедушка», — просил Афоня. «Ты спишь?» а? «А нету, я не сплю!» — ответил дедушка Тит с печки. «Ты думаешь?» — спрашивает Афоня. «А, я тут, Афоня, я тут!» «Ты думаешь там?» «А, нету, я все обдумал, Афонюшка, с молоду думал!» «Дедушка Тит, а ты все знаешь?» «Все, Афоня, я все знаю!» «А что это, дедушка?» «А чего тебе, Афонюшка?» «А что это все?» «А я уж позабыл, Афоня!» «Простись, дедушка, скажи мне про все!» А? произнес дедушка Тит. «Дедушка Тит! Дедушка Тит!» — звал Афоня. «Ты вспомни!» Но дед уже умолк. Он опять уснул в покое на русской печи. Афоня тогда сам залез на печь к дедушке и начал будить его, чтобы он проснулся. А дед спал и только шептал тихо во сне неслышные слова. Афоня уморился его будить и сам уснул возле деда, придув к его доброй знакомой груди, пахнувшей тёплой землёю. Очнувшись от сна, Афоня увидел, что дед глядит глазами и не спит. — Вставай, дедушка, — сказал Афоня. А дед опять закрыл глаза и уснул. Афоня подумал, что дед тогда не спит, когда он спит и он захотел никогда не спать, чтобы подкараулить деда, когда он совсем проснется. И Афоня стал ожидать. Часы, ходики тикали, и колесики их поскрипывали, напевали, баюкая деда. Афоня тогда вслед с печи и остановил маятник у часов. Взбе стало тихо. Слышно стало, как отбивают косу косарь за рекой, и тонко звенит мошка под потолком. Дедушка Тит очнулся и спросил, — Ты чего, Афоня, что-то шумно так стало? Это ты шумел? — А ты не спи, — сказал Афоня, — ты скажи мне про все, а то ты спишь и спишь, а потом умрешь, мама говорит, тебе недолго осталось, кто мне тогда скажет про все? — Обожди, дай мне квасу испить, — произнес дед и слез с печи. «Ты опомнился?» — спросил Афоня. «Опомнился!» — ответил дед. «Пойдем сейчас белый свет пытать!» Старый тит испил квасу, взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу. Там солнце высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже. Дед повел Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из мелкого чистого песка. Показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал тот цветок. — Это я сам знаю, — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное бывает, и скажи мне про все. А этот цвет растет, он не все. Дедушка Тит задумался и осерчал на внука. — Тут самое главное тебе есть. Ты видишь, песок мертвый лежит, он каменная крошка, и более нет ничего. А камень не живет и не дышит, Он мертвый прах. Понял теперь? Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. Тут понятного нету. Ну, не понял, так чего ж тебе надо, раз ты непонятливый? А цветок, ты видишь, жалконьки такой. А он живой, и тело себе он сделал из мертвого праха. Стало быть, он мертвую сыпучую землю обращает в живое тело и пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе есть самое главное дело на белом свете. Вот тебе и есть, откуда все берется. Цветок этот — самый святой труженик. Он из смерти работает жизнь. — А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня. — Одинаково, — сказал дедушка Тит. — А мы с тобой? — И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем. А этот вот желтый цвет на лекарство идет, его и в аптеке берут. Ты бы нарвал их, да снес. Отец-то твой ведь на войне. Вдруг поранят его, или он от болезни ослабнет. Вот его и полечат лекарством. Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из смерти жизнь. Он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка голубые, красные, желтые, счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в белый свет. «Теперь я сам знаю про все», — сказал Афоня. «Иди домой, дедушка, ты опять должно спать захотел. У тебя глаза белые». «Ты спи, а когда умрешь, ты не бойся. Я узнаю цветов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха. Ты, дедушка, не бойся». Дед Тит ничего не сказал. Он невидимо улыбнулся своему доброму внуку и пошел опять в избу на печку. А маленький Афоня остался один в поле. Он собрал желтых цветов, сколько мог их удержать в охапке» и отнес в аптеку на лекарства, чтобы отец его не болел на войне от ран. В аптеке Афоне дали за цветы железный гребешок. Он принес его деду и подарил ему. Пусть теперь дедушка чешет себе бороду тем гребешком. «Спасибо тебе, Афонишка», — сказал дед. «А цветы тебе ничего не сказывали, из чего они в мертвом песке живут?» «Не сказывали», — ответил Афоня. «Ты вон сколько живешь, и то не знаешь. А говорил, что знаешь про все. Ты не знаешь». «Правда твоя», — согласился дед. «Они молча живут. Надо у них допытаться», — сказал Афоня. «Чего все цветы молчат, а сами знают?» Дед коротко улыбнулся. Погладил головку внука и посмотрел на него, как на цветок, растущий на земле. А потом дедушка спрятал гребешок за пазуху и опять заснул.